Итак, речь идет об информации, которую Меркторы считает столь важной, что готова ради нее воевать. И это перед лицом возможного вторжения в ближайшие месяцы или годы, значит, это весьма важная информация. Может быть, в наших силах помочь? О чем идет речь? Спасибо. Я думаю, что сам уже близок к ее обнаружению. Да, сказал Вальсиер. Насчёт этого самого Что? Переспросил его Фасин Насчет истории с папкой в сейфовом ларце и передачей ее лично Чемилининту из Дельта. Да? Она не совсем верна. Не совсем? не совсем. А насколько она верна? Волсиир чуть откатился назад, явно размышляя, на его сигнальной коже появился рисунок удивления. Вообще-то она верна почти целиком, сказал он а та часть, что не терпеливо спросил Фасин. В сейфовом ларце не было никакой папки. Значит, у чемилини то нет этой информации. Правильно. Понятно. Я все еще жду объяснений касательно точной природы этой важной, пусть и скудной информации, холодно сказал Друнисин, глядя на Вальсиера. Вот черт, — подумал Фасин. Если Волсиир скажет им, о чем речь, и оно в самом деле существует, то они могут просто поубивать нас всех. Возможно, та же самая мысль пришла в голову и Волсиеру. Она предположительно связана с методом передвижения быстрее света. Сказал он заслуженному командиру. Панцирь Сецтейна ненадолго засветился весельем. Друнисин смотрел демонстрируя максимальное безразличие, какое только был способен напустить на себя пожилой насельник, ну и древнее приложение к еще более древней книге, которую выменял наблюдатель так более двух столетий назад во время экспедиции, как это называют быстрые, упоминает о методе передвижения со сверхсветовой скоростью без обращения к аджутадже и кануле, сказал Валсир, используя слова, которые фасин опознал как насельнические обозначения порталов и червоточин. Фасину хотелось думать, и он серьезно надеялся, что Вэлсир говорит достаточно извиняющимся тоном, в котором присутствует и иронический юмор. «Смотрите ли так а послали сюда для попытки узнать подробности этой м -м, невероятной технологии. Это так? спросил Друнисин, глядя на Фасина. Алгебра. выпалил Фасин. Алгебра переспросил Друнисин. Эти данные явно похожи на алгебраические формулы, сказал Фасин. Они описывают некое преобразование, способ искривления пространства. Способ обычный, но используемый для полетов со сверхсветовой скоростью. Фасин сделал жест покорности. Он позволил рисунку смущения появиться на коже своего стрелоида. У меня не было выбора. Меня откомандировали в одной из военных подразделений Меркатории и приказали выполнить это задание. Но я на сей счет исполнен такого же скептицизма, как полагаю и вы, и сомневаюсь, что подобная миссия может увенчаться успехом. Друнисин выдал на своей коже самый официальный рисунок удивления. Нет-нет, наблюдатель, так. Насчет вашего скептицизма я сомневаюсь. Что происходит? Я собирался задать тот же самый вопрос, сказал Сицтийн Фасину. Мы что, будем торговаться? Хорошо, но я спросил первым, что именно вы хотите знать? Они все еще находились в приемном пространстве внутри гигантского шара, Друнитин уже ушел, два зрелых санитара обрабатывали небольшие царапины, полученные айсулом и волсиером во время сражения. Что он собой представляет? Спросил Фасин, делая движение, очерчивающее гигантский корабль, откуда он взялся, кто его сделал, кто им управляет и сколько таких есть на Наскероне. "Я так полагаю название", говорит само за себя, сказал Сицистиен. "Это машина для защиты планеты от умышленной агрессии определенного технического типа и уровня. Это не космический корабль, если вы это имели в виду". Его действие ограничено атмосферными слоями. Он поднялся из глубин, где обычно хранятся подобные аппараты. Его сделали мы, я имею в виду насельники, вероятно, несколько миллиардов лет назад. Это мне нужно будет проверить. Он управляется теми, кто находится в центре управления, насельники с военным опытом, прошедшими специальную симуляционную подготовку по управлению такими аппаратами. Что же касается количества, я этого не знаю. Вероятно, эта информация не предназначена для свободного пользования. Безабиц Фасин, но все же вы не один из нас. Мы должны исходить из того, что ваша лояльность на нас не распространяется. — Построен миллиарды лет назад, и вы все еще можете Ну, это уже уточняющий вопрос, ворчливо сказал Сецтин. Я думаю, теперь моя очередь. Фасин вздохнул. Ну что ж, валяйте. Вы и в самом деле ищете данные по этой технологии превышения скорости света и искривления пространства? Но ведь вы понимаете, что ее не существует. Меркатория полагает, что эти данные дадут им больше шансов победить отъединение E5. Они в отчаянном положении и готовы испробовать что угодно. А я должен исполнять полученный приказ, и неважно, что думая обо всем этом. Конечно же, я понимаю, что независимые ТПСС не существуют. И если у вас будет возможность, вы по-прежнему будете исполнять приказ? Фасин подумал об Аун Лис, о его знакомых с Орба 4409, обо всех, с кем он встречался за годы своей жизни в системе Юлюбиса. "Да", сказал он. "Но почему вы подчиняетесь этому приказу?" В голосе Сецистии на слышалось искреннее недоумение. Ваша семья и коллеги по клану почти все погибли. Ваш непосредственный начальник убит в недавнем сражении. И тут нет никого, кто бы занял ее место. Это трудно объяснить, сказал Фастин Сецистиину. Может, это чувство долга или больная совесть, или просто нежелание сидеть сложа руки. А вы все еще можете изготовлять эти машины? для планетной защиты. Понятия не имею, признался Сетстин. Хотя не вижу причин, почему нет. Я бы предложил вам спросить у кого-нибудь, кто знает. но даже если верным ответом будет нет, мы все равно обязаны сказать да, верно? Неужели это из-за моего звонка вам? все завертелось. Не слишком ли много бесцеремонных вопросов вы задаете, а? Ну, впрочем, вы правы. Хотя подозреваю, появление десятков только что переоборудованных под газовые атмосферу военных кораблей на орбите Наскерона должно было насторожить кое-кого и без вашего своевременного предупреждения. И тем не менее, мы вам благодарны. Полагаю, что выражу распространенное мнение, если скажу, что мы вероятно в долгу перед вами. И если Меркатория дознается об этом, то меня казнят как предателя, сказал Фасен. Ну, если вы им этого не скажете, то и мы тоже, совершенно серьезно заявил Сестин. Договорились. Слова Фасина прозвучали без всякой уверенности. Огромный сферический аппарат извд плыл в самой сердцевине огромной тучи, струящегося газа, двигаясь быстро, хотя и казалось, что он стоит на месте. Почти сразу же после доставки на борт фасины и остальных, аппарат начал погружаться в сгустившееся основание шторма, образованное медленно вихрящимся газом. Погружаясь, маневрируя и вновь слегка поднимаясь, он вошел во вторую зону погодной полосы, быстро набрал ее скорость и теперь поздним вечером, уже почти ночью, отошел на 500 километров от места сражения внутрь шторма, каждый час добавляя к этому расстоянию еще 300 километров. В Айсол, Волсиир и шестин парили над узкой платформой, установленной на самом экваторе огромного судна, рядом с телом полковника Хазернс. Слабый свет и совсем слабый ветерок дополняли мрачное безмолвие этой сцены. Разорванное обожженное тело полковника было обнаружено вместе с сотнями других тел на том уровне, где обычно находят покой тела насельников. Её тело упокоилось чуть выше, чем другие, вместе с телами детей из населенческих тел, предоставленных самим себе, выходил газ, они набирали плотность и в конечном счете, под воздействием атмосферы полностью погружались в глубины. Однако, согласно всеобщему уважительному соглашению, тела мертвых родственников обычно либо выдерживались дома в специальной церемониальной камере, где разлагались до плотности, позволяющей им быстро погрузиться в жидкий водород глубоко внизу, либо если время поджимало к телу прикрепляли груз и таким образом придавали его глубинам.